Глава тридцать четвёртая. Мато спотыкается и хватается за живот, по его пальцам струится кровь. В дверях мелькает нечёткое пятно, и через мгновение Леобен выбивает пистолет из рук Мато. Колл вскакивает с пола, и по комнате разносится треск, когда его кулак встречается с маской Мато, разбивая её. Мато падает на пол, а его голова запрокидывается. Тело сотрясает дрожь, а я стою и смотрю на Агнеза в дверях. Её волосы зачёсаны назад, на плечах рваная куртка, А в морщинках песок и пыль. Она жива. «Я... я...» — выдыхаю я. «Иди ко мне, рысь!» Раскрывая объятие, зовёт она. Я пересекаю комнату и падаю в её объятия. Она пахнет лавандой и пеплом, а её кожа влажная от пота. Эти ароматы пробуждают воспоминания, но на этот раз они мои, и от осознания этого я чувствую такое облегчение, что мне хочется плакать. Она моя... я-я... моя подруга... я-я... обозначение набора хромосом, при которых потомку передаются те же гены, что и у родителя. И была рядом последние два года. Продолжая сжимать ее плечи, я отступаю и смотрю на нее. «Я уже боялась, что ты умерла», — выдыхаю я. «Почему ты мне не отвечала?» «Долгая история», — отвечает она, закидывая дробовик на плечо. «Прости, что меня не было рядом, но сейчас я здесь». Я лишь качаю головой. «Как ты меня нашла?» Я приехала в дом, откуда ты мне звонила. И там оказался твой друг. Не знаю, где ты находишь этих солдат, но они великолепны. Мы из ограниченного тиража, мэм. Отходя от мото говорит Лиабен. Он бросает на меня встревоженный взгляд, но все же улыбается. Что-то ты не очень хорошо выглядишь, кальмар. кол подходит к Анне. Но ни он, ни Лиабен не обеспокоены ее ранением. Ее холодное тело лежит на полу в луже собственной крови. Может, у нее установлен какой-то алгоритм, который имитирует смерть? потому что у меня больше нет объяснений тому, что никто из них не переживает из-за дыры в её груди. «Что, чёрт возьми, происходит?» — спрашиваю я. «Она в порядке», — говорит Коул, убирая волосы с лица Анны. Ей ничего не угрожает. Я в замешательстве смотрю на него. Анна не дышит. Её панель отключилась. Я подхожу к ней и опускаюсь на колени. Рана на груди ещё не затянулась, но Нанита старательно трудится над этим. Исцеляющий модуль ещё долго может работать после того, как умрёт мозг. залечивая раны, словно ничего не случилось. Он даже может перезапустить сердце и поддерживать жизнь в теле. Вы будете лежать без единой царапины. Ваши органы будут выполнять свои функции, а лёгкие — дышать. Но если связь между разумом и телом разорвана, то вы никогда не очнётесь. Никаким модулем и алгоритмом гентеха не исправить этого. Что-то необратимо изменяется в сознании после смерти. Как только искра сознания гаснет, Она уже не вспыхнет вновь. «Так почему мне кажется, что я всё ещё смотрю на Анну, а не на её тело?» Коул расправляет её футболку и нежно приподнимает голову. Свет падает на её шею, освещая шрам, который остался от Дзюньбэй. В голове вспыхивает воспоминание о банне, лежащей на полу в лаборатории проекта Заратустра, в луже собственной крови. Анна сказала, что горло ей перерезала Дзюньбэй, но мне не кажется, что они ссорились в тот момент». Воспоминания окутаны равнодушием и спокойствием. Она всё ещё не рассказала мне, какой у неё дар. Но, кажется, я уже догадалась сама. На её лице дёргается мышца, и губы кривятся. Я опускаюсь чуть ниже, чувствуя, как уши заполняет гул. К её щекам приливает кровь, а на шее пульсирует артерия. Её сердце остановили не алгоритмы тайных агентов, а пуля Мато. И она умерла. Я видела, как остановилось её сердце. но теперь она бьётся вновь. «Она не может умереть?» — шепчу я. Кол качает головой. «Нет, она всегда оживает вновь. Я закрываю глаза и упираюсь здоровой рукой в пол, чтобы собраться с мыслями. Я считала свой дар особенным. Но способность изменять ДНК — ничего по сравнению с этим. Люди пойдут на многое, чтобы получить контроль над мутацией Анны. И стоит кому-нибудь это узнать, как мир уже не будет прежним». Если научиться воспроизводить её дар, то можно обмануть смерть. Она скоро очнётся, говорит Леобена, пускаясь рядом со мной. Лаклан, наверное, убивал её сотни раз. И она всегда приходила в себя. Но по её словам, это чертовски больно. Я в ужасе закрываю рот. Даже не представляю, каким было её детство. Её в буквальном смысле убивали снова и снова. Неудивительно, что она так ненавидит Лаклана. Неудивительно, что она так злится на Дюньбэй. что та убежала и бросила ее там. Неудивительно, что возненавидела ее за то, что она оказалась на свободе, а Анна осталась пленницей. Или, возможно, она возненавидела ее за то, что Дзюньбэй тоже убила ее. Перед глазами вновь вспыхивает воспоминание о Анне, лежащей на полу в луже собственной крови. Именно Дзюньбэй оставила шрам на шее Анны. лебан рассказывал, что Дзюньбэй изучала их всех в лаборатории, так что, скорее всего, она проводила опыты и на Анне. может она перерезала горло Анни, чтобы разобраться в её даре? И почему-то это кажется мне более ужасным, чем то, что Дзюньбэй убила 60 человек. «Нам лучше поторопиться», — говорит Агнес. На нас надвигается облако. Леобен встаёт. «Чёрт! Как же быстро оно движется! Мы едва обогнали его по пути сюда». Я поднимаюсь на ноги и, пошатываясь, подхожу к окну. Вдалеке виднеется большое тёмное облако, которое окружено странным свечением, словно его пронзает молния. Только оно не в небе, а с сгулом несётся по пустыне. Потрескивающее кобальтово-голубое облако размером с гору, с которого в разные стороны разносятся вьющиеся тонкие струйки, напоминающие те, что тянулись между вышками вокруг лаборатории проекта Заратустра. Зрительный модуль приближает изображение и отфильтровывает дронов в небе. Искручивающиеся, словно торнадо, струйки по краям. Это облако на нанитов. Оно работает наподобие Трифас, которые использовала Новок, чтобы заставить нас поехать в Санни-Вейл. Вот только этого количества хватит, чтобы разрушить целый город, оставив на его месте лишь груды пепла и обугленной земли. Стая голубей с бешеными криками несётся перед ним. В Картексе решили отправить эти облака в энтропию и соседние поселения, над которыми кружат голуби. Они собираются уничтожить всё, что попадётся им на пути. «Что это?» — спрашивает Коул. «Это орудие картакса говорю я. Мато сказал, что они собираются использовать всё имеющееся у них оружие, чтобы уничтожить голубей. Они устали ждать. Протокол Всемирного потопа запущен. «Давайте отправимся в Антропию», — предлагает Агнес. «В подвальных уровнях мы будем в безопасности». «Мы больше нигде не будем в безопасности», — говорит Коул, опускаясь на колени, чтобы поднять Анну. Она всё ещё не пришла в себя, а её панель отключена. но я вижу, как на ее шее пульсирует вена. У них есть коса, и они собираются воспользоваться ею, чтобы убить всех, кто живет на поверхности. Неподалеку есть бункер. Предлагаю взять комакс и отправиться туда. «Нет, у нас еще есть время», — возражаю я и поворачиваюсь к Мато, который все еще лежит без сознания. Он говорил, что в Картексе хотят согнать в бункеры как можно больше людей. Бринг пока только разрушает поселение. Это даст нам немного времени. времени для чего?» — спрашивает Коул. «Всё кончено, Кэт. Как ты этого не понимаешь? Если ты останешься здесь, ты умрёшь вместе с ними». Я косо смотрю на Мато. Он хотел, чтобы я воспользовалась нулевым кодом, чтобы остановить происходящее и сделать то, что Лакланд планировал всё это время. Но я не помню, как он работает, и не смогу его контролировать. К тому же я не уверена, что это верный способ решения проблемы. Должно быть другое решение». что-то, не предполагающее смерть или насильственное изменение сознания людей. Если нас может спасти лишь уничтожение гнева лидеров Картекса, то я не уверена, что человечество действительно стоит спасать. «Я не знаю, что делать, но и убегать не собираюсь», — говорю я. «Я отправлюсь в энтропию. Возможно, у генхакеров есть какой-то план». «Ты хочешь вернуться к Регине?» — спрашивает Коул. «Она же забрала твою руку, Кэт. И где-то там Лаклан». Что ж. «Может, именно они помогут нам остановить это?» Отвечаю я. Бринк ошибается. Он не сможет контролировать голубей. А значит, вакцина долго не протянет. Мото сказал, что нам нужно обмануть вакцину. И думаю, он прав. Нам нужно придумать какой-то другой способ остановить эту чуму. И вряд ли его изобретут ученые Картекса. Нам нужно больше идей. Они должны быть более смелыми. И они живут в энтропии. Просто надо понять, как донести это до Бринка. Коул расстроенно вздыхает. «Куда бы мы не решили идти?» «Здесь мы больше оставаться не можем». Прижав Анну к себе, он направляется к входной двери и выходит на дорогу к джипу. «Я с тобой, кальмар», — говорит Леобен, а затем указывает пальцем на мото «А с ним что делать?» «Чёрт, я не знаю. С одной стороны, мне хочется оставить мото здесь на съедение облаку. Он собирался убить Коула, стрелял в Анну и пытался сломать мой разум, чтобы вернуть Дзюньбэй. Но что-то удерживает меня от этого». Дзюньбэй заботилась о нём. И что бы он ни сделал, я не могу позволить ему умереть. «Давай заберем его с собой», — говорю я. «Он из центрального штаба и вполне пригодится нам, как заложник. Просто сделай так, чтобы он не очнулся». «С удовольствием». Леобен поднимает мото и отправляется на улицу. Агнес берет меня за руку, и мы вместе выходим из дома. Крики голубей вдали сливаются в тихий гул, который соединяется с потрескиванием приближающегося облака. Агнес берет меня за подбородок и, повернув к себе, смотрит в глаза. «Рысь», — говорит она, — «ты ужасно выглядишь. Ты хоть ешь?» «Нечасто», — «Не часто, бормочу я. «Я так рада, что ты в порядке». «Нам нужно многое обсудить», — говорит она. «Пошли, давай уберёмся отсюда». На подъездной дорожке стоит помятый зелёный пикап, на котором, скорее всего, приехали сюда Леобен и Агнес. Чуть подальше стоит Комакс, на котором прилетели Анна и Коул. Его трап упирается в землю. Леобен поднимается по нему с мото, Коул стоит рядом с открытой задней дверью джипа и опускает в него Анну. Подойдя к пассажирскому сиденью, я достаю рюкзак, а потом тянусь назад, чтобы взять свое оружие. Я бросаю взгляд на Коула. «Что думаешь с ней делать?» «Я не могу вести ее в энтропию», — закрывая задние двери, — говорит он. «Поэтому отправлю джип обратно на базу». «Тебе не обязательно идти, я не брошу тебя», — перебивает он. «Теперь тебе придется решать еще и за меня». Я отступаю назад и качаю головой. «Это несправедливо. Не заставляй меня это делать, Коул». «Что бы вы там ни планировали сделать, нам пора уходить», — говорит Леобен. «Облако скоро будет здесь». Я смотрю на горизонт. Облако быстро приближается. И до него уже не более полутора километров. Кажется, оно летит прямо на нас, а дроны над ним подсвечиваются красными светодиодами и жалобно воют. Я отправляю к ним импульс из манжеты, собираясь просто просканировать их. Но мои модули автоматически ловят их сигналы. Перед глазами прокручивается кот, Я передёргиваю плечами, скидывая рюкзак на землю. Может, мото действительно что-то сделал со мной? Или на меня так повлияла правда о Коуле? Но мне вдруг кажется, что тело и панель уже не подчиняются мне. Не я запускаю эти команды. По крайней мере, делаю это несознательно. Но океан всё ещё бушует и пенится за стеной. Кот готов к атаке. И мой разум сосредотачивается на беспилотниках и плавно зелится один раз, второй, третий. Пока мир перед глазами не превращается в калейдоскоп, манжета блестит на фоне потрескивающего и светящегося облака, когда я поднимаю руку и отправляю вирус в 24 сердца дронов. Они замирают, кренятся в воздухе и падают на землю. Облако Трифас зависает, а через мгновение разливается по пустыне, словно волна. Она катится всё ближе, пытаясь дотянуться до нас, а затем рассеивается. «Чёрт возьми!» — вздыхает Леобен. Я собираю свой разум в единое целое, а мир вновь сжимается до одного измерения. Океан продолжает бурлить внутри, захлёстывая мои чувства. и Я впервые понимаю, что это означает. Еле дыша, я поворачиваюсь к Коулу. Он смотрит на меня с широко раскрытыми глазами, как и все остальные позади него. Их всех шокировало уничтожение дронов и обрушение горы смерти, но никто из них не видит того, что только что видела я. Они не чувствуют, как бушует океан, Не понимают, что кот выстрелил из моей руки без моего ведома. Они думают, что именно я сбила беспилотники. Но это не так. «Кэт, с тобой всё в порядке?» — спрашивает Коул. Я молча качаю головой и отступаю назад, чтобы не подпустить его к себе. Он тянется ко мне, но я достаю пистолет и целюсь ему в грудь. «Держись от меня подальше». Он бледнеет, а затем, не сводя с меня взгляда, отступает и поднимает руки. «Кэт, что ты делаешь?» «Эй!» — окликает нас Леобен. «Что происходит?» «Не приближайтесь ко мне!» — вскрикиваю я дрожащим голосом. «Кэт, пожалуйста, прости меня!» — умоляет Коул. В его голосе слышится отчаяние, которое терзает меня, но я не могу сказать ему, что собираюсь сделать. Я еще сама сомневаюсь, а он точно отговорил бы меня, если бы узнал. Попытался бы меня остановить, забрал бы пистолет. Я не могу ему этого позволить. Мато добился своего. Он подтолкнул меня к самому краю, И теперь я осознала правду, но это оказалось совсем не то, чего он ожидал. Сознание с такой лёгкостью раздробилось, чтобы уничтожить дронов. Но это сделала не я. Это был не мой код и не мой разум. Вирус, который только что атаковал их, не был случайным обрывком команд. Он был заточен, словно лезвие. Искусно выполненный клинок, выверенный. И посланный более твёрдой рукой, чем моя. Я закрываю глаза и вижу перед собой лицо Дзюньбэй. Тре остроконечных вершины, окутанные туманом, которые находятся недалеко от лаборатории проекта Заратустра. Коул делает шаг вперёд, но я снова поднимаю пистолет дрожащими руками. Он останавливается с поднятыми руками. Агнес сверлит меня взглядом, прищуренных глаз, словно пытается понять, что со мной происходит. Не подходите ближе. Я отступаю, продолжая целиться в грудь Коула. Камни хрустят у меня под ногами и разлетаются по земле. Нет времени, чтобы рассказать им всё. Я даже сама не до конца понимаю, что происходит, но у меня нет мыслей, нет идей, остался лишь этот вариант. Скорее даже надежда. Есть только один человек, который может остановить картекс и спасти нас. И это не я. Кэт, пожалуйста, вновь поднимая руки, говорит Коул. Клянусь, я не сдвинусь с места. Просто скажи мне, что ты собираешься сделать. Я качаю головой и снимаю пистолет с предохранителя. Думаю, мне наконец стало понятно, почему океан в моем сознании начинает штормить каждый раз, когда на меня накатывает прошлое Дзюньбэй, или я довожу себя до предела. Осознание этого эхом разносится во мне. Мато оказался прав. Девушка, которой я была, всё ещё там, заперта внутри моего разума, и я всё-таки оказалась на краю той пропасти, в которую он пытался столкнуть меня. Но сейчас я вижу то, что скрывается в темноте. Во мне заперты не только воспоминания. Там есть и жизнь. Есть ещё одно сознание, которое зовёт меня. Его шёпот царапает чувство и вызывает мурашки. и от истины, которая содержится в нём, содрогается всё тело. Дзюньбэй и я — не один и тот же человек. И я не одна из её версий. Не бледная копия, да и вообще не копия, а что-то совершенно другое, существующее рядом с ней, как два горизонта, которые я видела несколько минут назад, когда уничтожала дронов. И я чувствую её сейчас, чувствую силу её мыслей, врезающихся в мои, словно волна в прибрежные скалы. Она умнее и сильнее меня. Она уже однажды перехитрила «Картекс». Она единственная, у кого есть шанс остановить это. И думаю, я знаю, как её вернуть. Я встречаюсь взглядом с Коулом и сильнее сжимаю пистолет в руках. В нём всё ещё обычные патроны, полые полимерные пули, начинённые исцеляющей сывороткой. Я так и не успела его перезарядить. Не знаю, сработает ли это, но ближе всего к разрушению стены я оказалась, когда очутилась на грани смерти. Возможно, они причинят мне достаточно боли, чтобы, наконец... высвободить океан внутри меня, или я просто истеку кровью в пустыне, пока энтропия будет гореть в огне. Но именно из-за этой неуверенности в том, что я выживу, мне кажется, что всё сработает. «Кэт, что ты делаешь?» — дрожащим голосом спрашивает Коул. «Я люблю тебя», — говорю я. «Хочу, чтобы ты знал это. На всякий случай». Его глаза расширяются. «Что ты творишь?» Я смотрю на Агнес, а потом на Леобена. желая объяснить им всё, но понимаю, что сейчас нет на это времени. «Простите меня», — шепчу я, а затем прижимаю пистолет к груди и нажимаю на курок.